Майкл, что дом представлял сидящего перед ним закутанного в плед хрупкого человека, сражающегося со снежной стихией. Мистер Штосс, сказал Хегнер. Я ведь родился в Австрии. Да, я катался. Подтверждением этого служит моя хромота. Он улыбнулся, потом серьёзно посмотрел на Майкла. Полагаю, лыжи не останавливают вашу профессию. Нет, сказал Майкл. Ему вот. Так я и полагал. Не думайте, я вовсе не хочу придирать это занятия. Ещё он летает на дельтаплане с явным неодобрением, сказала Ева. А так вы меня узнали, сказал Майкл. Раньше они не говорили об этом, конечно, сказала Ева. Надеюсь, это ваш последний полёт. В школе и так не хватает инструкторов. Не убивайте себя хотя бы до весны. Со стороны это выглядит опаснее, чем есть на самом деле, сказал Майкл. "Ну, я слышала о некоторых случаях", сказала она. "Я видела фотографию одиноким пивоном повисшу на высоковольтных проводах". Ну, он переоценил свои силы. А вы не переоцениваете свои? В его словах появилась враждебность. Она разнило его, и Майкл подумал: интересно, как воспринимает муж бесцеремонность её обращения с гостем. Стараюсь не совершать подобные ошибки, миролюбиво сказал он. Теплый, задумчиво сказал Хегинус. Родственник птиц. Полезячно взмахнул белой своей кистью.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 А вы, мистер Торс, с вами доводилось сражаться? Нет, увольте, сказал Майкл, смущённый этим вопросом и не готовый ответить на него честно. Я мог угодить во Вьетнам, но не угодил, и вообще, я не считаю войну приключением. С своей жизнью я готов рисковать, но убивать при этом других во нет. Прекрасный аргумент, сказал Хегенор. К сожалению, он не пользуется популярностью. Он сделал мягки же струкой. Мы говорили о профессиях. А мистер Хегнер, кое что рассказал мне о вас, но я толком не уяснил, чем вы занимаетесь. Наверное, это можно назвать бизнесом, сказал Майкл, испытывая неловкость. О, широкое определение, сказал мистер Хегнер. Э-э, точнее, смущённо спросил он. Ой, я не хотел бы показаться вам чрезмерно любопытным, но мне кажется, поскольку этот сезон мы проведём вместе, и, я бы сказал, мне странно, предложила вам коттедж, я очень рад, то хотелось бы обменяться некоторой информацией. Вы, наверное, понимаете, что не похожи на обычного инструктора лыжной школы. Моя профессия, сказал Майкл. 100 долларов и центы, но арифметичка разошлась с душою. Ну ладно, сказал мистер Хагендор, оставим это на потом. В зал бесшумно вошёл управляющий. Извините за беспокойство. Тихо сказала Ева: "Но вам звонят". "Спасибо", сказала Ева и встала. Майкл поднялся из-за стола. Мистер Хагендор тоже, хотя и не без труда. Мистер Хегнер печально посмотрел на жену, точно не надеялся её больше увидеть. Полагаю, вам известно, что я